Страница 429, глава 4, монотеистические религии, ислам, направления и секты, продолжение. Долголетняя скрытая деятельность гонимых духовников нашла свое отражение в шариате шиитов, также созданном в противопоставлении официальному кодексу исламских законов. Шииты выработали Собственное толкование мусульманского права, уделив особое внимание методу рая и чтихада, не получившему признания суннитов. В отличие от руководителей существующих масхабов, в шиитском шариате авторитетный мудш объяснялся в соответствии с новыми принципами. Другим важным звеном организационной структуры тайной секты были алиды. Эти духовные лица имели индивидуальные права и привилегии, обусловленные их принадлежностью к роду Мухаммеда. В кругу сторонников их ценили как представителей божественного сословия, осененного высшей благодатью и потому достойных особого почтения. алиды сейиды, носили одежду, излюбленного пророком зеленого цвета и высокие черные тюрбаны. Страница 430. На протяжении всего существования шиитов ими руководили не только по праву избранные вожди истинные знатоки ислама. Поклонение людей и особые привилегии представителей могущественного клана Мухаммеда, привлекали немало авантюристов, которые, опираясь на авторитет настоящих сейидов, использовали нечистоплотные способы для того, чтобы проникнуть в секту. Появлению авантюристов способствовали и сами духовные руководители шиитов, заинтересованные в постоянном присутствии рядом с собой наибольшего числа представителей высокого сословия. Часто мнимые алиды находили способы доказательства своей принадлежности к роду Мухаммеда, чем поднимали престиж и увеличивали влияние саидов. Не отказываясь от помощи авантюристов, последние преследовали собственные цели, не теряя надежд на восстановление власти. В качестве оппозиционного направления секта шиитов собирала в свои ряды всех недовольных официально признанными принципами ислама. Усилиями духовных руководителей, великолепно владеющих методами воздействия на сознание верующих, Иран на протяжении длительного времени находился в оппозиции аравийскому халифату, сохранив при этом религиозные и национальные традиции. Шиизм утратил экстремистские черты во времена правления династии Сефевидов, пришедших к власти в 1502 году. и немедленно объявивших шиизм официальной религией государства. Начало династии положили основателей суфийского ордена Сефевия. Вначале шииты не пытались оспаривать неограниченную власть шахов могущественного рода Сефевидов. Страница 431. Однако, наблюдая моральное разложение членов этой династии, В дальнейшем, сопоставляя их с последующими благочестивыми правителями династий Каджары и Пехлеви, руководители имамитов высказали иные взгляды на духовную и религиозную власть. Согласно новой концепции, правление шахов являлось лишь временным господством, прекращающимся с приходом Махди. Религиозная борьба часто приводила к резкому увеличению политической активности улемов и мудш Пользуясь поддержкой населения, наиболее заметные из них получали почетное звание Аятоллы, что в приблизительном переводе означало «знамение Аллаха». Избранные народом, духовники высшего ранга были в состоянии поднять знамя священной войны против упадка веры, чужеземного влияния и всяческих нововведений. Лозунг, выдвигавшийся религиозным лидером, в скрытой форме призывал к свержению существующего правительства. Религиозные деятели удостаивались этого титула благодаря глубоким знаниям Корана и других священных книг. На протяжении многовековой истории ислама в Иране возникали и распадались многочисленные течения, формировавшиеся на основе шиизма. Разногласия между ними выливались в конфликты, основной причиной которых служил спор о количестве почитаемых имамов. Вследствие расхождения во взглядах возникали новые версии священных текстов, в которых закреплялись изменения в догмах и принципах деятельности различных сект. Первыми от шиитов отделилась группа правоверных, возглавляемая Кайсаном, имамом сводного брата Хусейна, сына Али. Шииты разделились в VII веке после трагической гибели Хусейна, считавшегося тем самым четвертым имамом. Страница 432. Проповеди Кайсана оформились в религиозное движение, не получившее, однако, поддержки широкого слоя мусульман. В конце XI века секта прекратила свое существование. В последующее столетие произошел раскол, связанный с другим духовным лидером Зейдом, объявленным пятым имамом. В 740 году он погиб, сражаясь с амиядами. После смерти Зейда возникла секта, созданная его сторонниками, вначале поселившимися на севере Ирана и существовавшими более 300 лет. В настоящее время сторонники Зейда проживают в том же месте, но именуются витами Идейные убеждения зайдитов во многом повторяли принципы мутазелитов и хариджитов. Они выступали против божественной власти правителей, отстаивали право каждого правоверного на получение звания верховного имама. На рубеже восьмого-девятого веков зайдиты переселились в Йемен, где и сейчас продолжают распространять свое учение. Самый значительный раскол в среде шиитов произошел в середине восьмого века. Его причиной стал шестой имам Джафар, провозгласивший седьмым имамом младшего сына в обход старшего сына Исмаила, законного наследника почетного звания. Шииты, не согласные с решением духовного руководителя, самовольно избрали Исмаила очередным имамом, положив начало возникновению нового течения, сильно отличающегося от традиционного ислама. Сектанты стали называться по имени руководителя «исмаэлитами». исмаилизм представил мусульманскому миру принципиально новое направление, отражающее мысли, заимствованные у древнегреческого философа Платона. Кроме того, священные рукописи исмаилитов частично повторяли индийское учение о кармии, перевоплощениях и брахмане, абсолюте. По мнению отколовшихся исмаэлитов, символом верховного божества, в качестве которого они оставили Аллаха, был мировой разум, наделенный всеми божественными атрибутами. Страница 433. Посланниками Создателя на земле являются семь пророков – Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед, Исмаил. Мировой душе, как воплощению мирового разума, вменялось в обязанности создавать материю, бытие и все живое на земле. Творением мировой души являлись семь имамов, призванные стать толкователями семи пророков. История, в понимании исмаилитов, в соответствии с числом пророков, делилась на семь эпох. Сменяя друг друга, времена способствовали рождению и гибели всего живого, представляя закон перерождений. Рукописи содержали подробное обоснование цели высшего знания – рай и критику невежества – ад. Образованность правоверного приводит его к спасению, что равнозначно возвращению к мировому разуму, которая ведет к прекращению бытия и перерождений. Учение исмаилитов довольно трудное для понимания, предполагало наличие семи ступеней познания. На самый верх этой таинственной лестницы могут подняться лишь избранные. До сведения основной массы необразованных мусульман исмаэлитские проповедники доводили упрощенную версию вероучения. Они призывали правоверных ожидать «Махди», пророка, способного установить царство высшей справедливости и указать каждому путь к спасению. В начале X века некоторым сходством учения исмаилитов и принципов шиитов и мамитов воспользовался авантюрист Убейдаллах, выдавший себя за магди Опираясь на поддержку берберов, он основал Фатимский халифат с центром в Египте, который существовал на севере Африки до 1171 года. Он был не последним самозванцем, возникшим на протяжении многовековой истории ислама. Продолжая идеи рода начальника, его потомки называли себя алидами, принадлежащими к роду Али и Фатимы. Страница 434. Кстати, государство получило название в честь супруги Али. Благодаря алидам исмаилизм оформился в самостоятельное направление шиизма, оказавшее огромное влияние на развитие всего ислама. Вскоре это течение распалось на несколько направлений, большинство из которых отличались радикальными принципами. В 869 году войско исмаилитов, возглавляемое Карматом, объединилось с повстанцами из Занзибара, начавшими борьбу за освобождение от рабства. После победы, обеспеченной воинами кармата, бывшие рабы стали господами, более жестокими, чем их предшественники. На словах, выступая за равенство и справедливость, они угнетали собственных рабов, количество которых в стране даже увеличилось. Карматы, так назвались невольники-победители, отличались крайним религиозным фанатизмом, и нетерпимостью к любым отклонениям от провозглашенных принципов. В начале 890 -го года они захватили Бахрейн, создали там собственное государство, продолжая политику нетерпимости. В начале 12 века постоянные стычки с соседними племенами, жестокие набеги на мирных жителей и ярый фанатизм привели к падению слабого государства, вслед за которым из истории исчезли и сами карматы. Существование второй секты, отколовшейся от исмаэлитов, было более длительным. Друзы, то есть последователи Дар-Ази, были учениками пророка, не отличавшегося благочестием и добродетелями. Невольным основателем секты стал фатимский халиф Хаким, живший с 1996 по 1021 год, однажды не вернувшийся с вечерней прогулки. Особо таинственным обстоятельством этого исчезновения были оставлены на берегу его осел и одежда. После этого события халифа Хакима объявили скрытым имамом Махди. Друзы поселились в непроходимых горных районах Сирии и Ливана, создав замкнутую общину единоверцев. Страница 435. Подобно многим гонимым сектантам, Проповедники друзов применяли метод такиии, не проявляя характерные для карматов нетерпимости к территориальным соседям и представителям иных вероучений. Основной тенденцией их учения было обожествление Хакима, которого они считали воплощением Аллаха. Друзы верили в переселение душ, преданно служили своим духовным руководителям. проводили тайные религиозные церемонии, не открывая потомкам их сути. В конце XI века, повторяя давний исторический факт, Мустансир, правитель фатимидского халифата, лишил старшего сына Низара право на наследование престола. Приемником объявили младшего потомка владыки Мустали, спровоцировавший вооружённый конфликт, в результате которого погиб Низар. Несостоявшийся правитель, жестоко убитый собственным братом, был провозглашен святым. Его сторонники, незариты, отправились на север Ирана, где обосновались в мрачном горном замке Аламут, сделав его своим религиозным центром. Вскоре небольшая секта преобразовалась в государство исмаилитов. Граждане обособленной страны соблюдали строгую дисциплину, представляя собой четко организованную и хорошо управляемую структуру. Низариты поставили основной задачей воспитание фанатиков ислама и дальнейшее их использование в политических целях. Воспитанники этой школы назывались фидаинами. Впоследствии оказалось, что они ничем не отличались от наемных убийц. Окружая учеников атмосферой тайны, шейхи-низаритов воспитывали учеников в готовности к самопожертвованию, беспрекословного повиновения духовному отцу он никому не показывал своего лица и старшим членам секты. Юношей приучали не страшиться смерти, внушая, что гибель во имя Аллаха является прямой дорогой в рай. Страница 436. Для обострения религиозных чувств будущие убийцы с одобрения наставников применяли гашиш. Воспитатель рассказывал им о райском саде, ожидающем каждого истинного мусульманина, отдавшего жизнь в борьбе против неверных. В подтверждение истинности своих слов наставник отводил ученика, находившегося под воздействием наркотика, в потайной сад, где его встречали прекрасные девушки. Тщательно скрываемое место было тем раем, куда стремился попасть каждый правоверный. После этого путешествия молодой человек уже не сомневался в своем предназначении. От слова «гашиш» произошло другое название секты фидаинов – «гашишины». В Европе это понятие возникло намного позже, преобразившись в слово «ассасин», что в переводе с французского языка означает «убийца». Первые воспитанники секты фидаинов – Одурманенные наркотиком и готовые на выполнение любого приказа наставника, проникали в лагерь указанного врага и убивали его точным ударом кинжала. Таинственный замок Аламут вызывал ужас жителей окрестных поселений. Скоро рассказы о жестоких акциях ассасинов дошли до правителей Ирана. В 1256 году обособленное государство исмаилитов было уничтожено, воинами монгольского хана Хулагу. Потеряв возможность воспитывать кадры, руководители низаритов переправились в Индию, где существуют и сейчас, выполняя приказы верховного имама, имеющего звание Ага-хан. Алавиты и Али и Лахи издавна занимали господствующее положение в исламском мире. Сходство основных принципов и религиозных обрядов послужили основой их длительного бесконфликтного существования. Представители этих направлений, обожествляя Али, почитали его наравне с Аллахом. Страница 437. Секта Алавитов, основанная Нусайром, начала деятельность в середине IX века. Основоположник нового вероучения проповедовал астральные культы, верил в переселение душ. Его догмы во многом повторяли основные элементы христианства, поклонником которого Нусайр был в ранней молодости. С одобрения духовного учителя члены секты изучали Библию, Евангелие, принимали причастие с хлебом и вином и даже называли детей именами христианских апостолов. Подобно другим отколовшимся направлениям, они разработали собственный вариант Корана – не открывая чужакам и неверным мудрости своей священной книги. Алавиты верили в космическое происхождение души каждого мусульманина. Али якобы поместил небесные светила в людей. Однако после смерти души покинут свои обиталища, направившись по дороге, соответственно, с поведением своего господина. Души праведников вновь превратятся в звезды и примкнут к божественному Али, Душам грешников предстоит переселиться в животных. Намного позже, приблизительно в XV-XVII веке, была основана секта Али-Иллаха. Она нашла большое число сторонников среди курдов, турок, жителей Ирана и Афганистана. На взгляды учеников Али-Иллаха значительное влияние оказали проповеди исмаилитов, доказывавших в существовании семерых пророков и двенадцати священных имамов. Основным тезисом секты являлось утверждение того, что Али был воплощением малаха и носителем божественной истины. Именно он представлял всех пророков и имамов, появляясь в образе Махди. Страница 438. Сторонники принципов Али и Лахов не признавали рая и ада, искренне веря в переселение душ. Многие элементы их религиозных обрядов заимствовались из христианских традиций. Не менее важной частью вероучения стала идея о противоборстве двух начал разума и страсти, с самого рождения присутствующих в каждом человеке. Религиозные традиции мусульманства сформировали общность, которую современные историки назвали исламским миром. Именно вероучение Мухаммеда являлось границей почти два тысячелетия отделявшие Европу от Азии и Африки. Характерные черты арабской цивилизации наблюдаются во всех странах, когда-либо испытавших влияние ислама. Даже в самых отдаленных областях, где в древности проходили аравийские завоеватели, люди продолжали читать сунны и подробно изучать Коран. По строгому правилу, перевод священной книги «Мусульман» строго запрещался, отчего много веков версии Корана писались только на арабском языке. Благодаря этому обстоятельству он, подобно латыни в католической Европе, получил широкое распространение в исламском мире. Пользуясь арабским языком, правоверные общались с Аллахом, на нем проповедовали имамы, читались молитвы и вели обучение в медресе. В мусульманских государствах понятие «образованность» подразумевало обязательное знание арабского языка, как разговорного, так и письменности. Характерной чертой ислама было органичное соединение светской и духовной власти, причем значимость последней была несоизмеримо выше. В отличие от христианского вероисповедания, мусульманство формировалось в условиях религиозно-политической целостности, предусматривающей неделимость божественного управления и государственного аппарата. Верховные правители, шахи и миры, в том числе сам пророк, совмещали в одном лице светского владыку и религиозного вождя. Страница 439. В халифате и других районах, где исповедовался ислам, не существовало сплоченной религиозной организации, аналогичной церкви, которая противостояла бы государству. Несмотря на то, что разногласия мусульманских духовников и державных правителей наблюдались довольно часто, в исламском мире не возникло органа, подобного католической или православной церкви, способного отстаивать интересы верующих. Обладая неограниченной властью, арабский халиф, турецкий султан или иранский шейх все же согласовывали свои действия с предписаниями Корана и нормами шариата. Принимая важные решения, они просили совета духовных лиц любого ранга – мул, кади, муштахидов мутакалимов, включая даже предводителей сект. Однако религиозный руководитель не мог, например, отменить казнь, совершаемую по приказу разгневанного владыки. Ограничения строже проявлялись на более низких уровнях. Местные правители – эмиры, хакимы – имели меньшие права, в большей степени считаясь с волей проповедников ислама. Огромное значение религиозных символов оказало влияние на многие стороны жизни населения исламского мира. Так, идею священной войны против неверных, джихад, мусульмане приняли как некую безусловную ценность, считая ее призывом Аллаха. Часто внешняя политика государств и регионов строилась, в соответствии с выполнением этой божественной задачи. мудж умело пользовались своей образованностью, разжигая религиозно-национальную рознь между соседними народами. Главным оружием в завоевательной политике тщеславных халифов были иступленные фанатики, которые под знаменем священной борьбы без колебания шли вперед легко и радостно погибая за Аллаха и пророка его Мухаммеда. Страница 440. Но иногда джихад использовался и в благородных целях, при освобождении захваченных территорий или в антиколониальных войнах. Одной из важнейших концепций ислама стала идея высшего определения судьбы, аналогичная христианскому воззванию непротивления злу. Особое внимание этой догме уделяли суфии, прямо призывавшие правоверных смириться с волей Аллаха, не проявлять недовольства. Подавление общественной активности верующих, они добивались обещаниями вечного рая, достигнутого слиянием с божеством. Тем не менее, мусульмане, внимая проповедям муллы, не были пассивны. Они поднимались на войну с противниками веры, организовывали мятежи, занимались политикой, коммерцией и нередко отдавались обуревающим их страстям благо предписания корана это не воспрещали, но персональная активность, предприимчивость энергичность, проявление упорства в достижении целей исламскими духовниками никогда не поощрялись. Подобные качества от отдельной личности имевшие решающее значение в развитии общества противоречили размеренной вялотекущей жизни, в которой основное место отводилось ежедневным молитвам и другим обязанностям правоверного. Религиозно-культурные традиции, предусматривавшие проведение многочисленных обрядов, были отличительной чертой ислама. Молитвы, изнурительные посты, паломничество вырабатывали у верующих привычку к дисциплине и послушанию. Они выравнивали общество, не позволяя людям проявить индивидуальность. В соответствии с мусульманской идеологией Препятствием для молитвы не должны быть ни вдохновения художника, ни озарения гения. Даже такие серьезные причины, как болезнь и смерть близких людей, не отменяли проведения обязательных ритуалов. Страница 441. Если человеку ежедневно внушать, что он жалкая песчинка, распростертая ниц перед Аллахом, то он невольно станет ею. Осуждая социальное неравенство, Ислам не ограничивается словесным осуждением и угрозами небесной кары для богатых. Правила шариата определяют благотворительность, закят, как священный долг каждого правоверного, в некоторой степени устанавливая перераспределение доходов. Ислам провозглашает социальное равенство, выраженное в Коране фразой «Перед Аллахом все равны». Хотя сословные привилегии и принадлежность к определенному роду во все времена высоко ценились среди мусульман, они не преобразовались в замкнутую систему, как в Европе. Формированию аристократических кланов препятствовало единство духовной и светской власти. Например, наиболее чтимыми религиозными лидерами были люди незнатного происхождения, часто не имевшие связей, добившиеся признания благодаря успешному освоению мудрости Корана. На рубеже XV-XVI веков исламский мир утратил изначальное единство, существовавшее во времена халифата. Испытав агрессию тюрков, монголов, войско Тимура, некогда могущественное государство, владевшее обширными территориями, разделилось на множество самостоятельных держав. Значительная часть халифата оказалась во власти османского султана. Сильным государством стал Иран. Далеко на востоке крупной исламской империи была Индия Великих Моголов. В XVII-XIX веках вероучение Мухаммеда распространилась в Индонезии. В каждом из этих регионов сформировалась религиозно-политическая идея, приспособленная к местным традициям. В Османской империи сохранились почти все арабские обычаи, включая функции халифа, которые перешли к турецкому султану. В Иране духовная власть основывалась на шиизме, как оппозиционном течении мусульманства. В Индии ислам постепенно сливался с индуизмом. Страница 442. С началом эпохи Великих Географических Открытий ситуация в мире резко изменилась. Колониальная политика Европы обусловила начало глубоких преобразований на Востоке, затронувших все стороны общественной жизни. Религия также испытала изменения, хотя и в небольшой степени. Именно тогда в исламе произошли сложные и противоречивые преобразования. Первыми реформаторами выступили ваххабиты, отрицавшие некоторые положения первоначального вероучения. Представители этого направления смогли увлечь идеями лишь отсталых от цивилизации бедуинов, населявших окраины бывшего халифата, район, где секта начала свое существование. В начале XX века глава одной из индийских сект, исповедовавших ислам, объявил о предстоящем воскресении Иисуса Христа и пришествии Его именно в Индию. Новоявленный пророк Ахмат, так звали руководители секты, подчеркнул, что христианский мессия и мусульманский магди являются одним и тем же лицом. Боги передали людям наставление, назначив Ахмада своим посланникам на земле. Едва зародившись, движение Ахмади, Ахмадие, Ахмадия, быстро распространилось по всем провинциям Индии, просуществовав долгое время. Даже после смерти пророк Ахмад продолжал оказывать сильное влияние на приверженцев собственного учения. В наши дни секта располагается в Пакистане. Первый этап движения – направленного на модернизацию древней теории ислама, начался в связи с усилением колониального гнета в странах Южной Азии, где остро ощущалась экономическая отсталость. Страница 443. Особую активность этот процесс приобрел в середине XIX века, когда в него включились почти все образованные мусульмане Ирана и тех стран, где вероучение Мухаммеда приняло большинство населения реформ послужили революционные теории, идеи, концепции, в том числе и социалистические, выдвигавшиеся религиозными деятелями Европы. Несмотря на медленное распространение, взгляды западных реформаторов оказали огромное влияние на восточную религию, ускорив процесс модернизации ислама. Одним из первых реформаторов был основатель движения «Понисламизм», философ и выдающийся общественный деятель Джамаль Ат-Дин Аль-Афгани, живший с 1838 по 1897 год. Он родился в Афганистане, но в зрелом возрасте покинул родину и уехал сначала в Египет, затем в Турцию. Обосновавшись в Индии, Джамаль создал несколько философских и политических произведений, в которых решился открыто высказать мысли по поводу модернизации устаревшего вероучения. Затем последовали первые публичные выступления, получившие широкий отклик в среде правоверных. Основной концепцией религиозной теории Джемаля стала идея освободительной борьбы мусульман, направленная против иноземных захватчиков. В стране, много лет находившейся под властью англичан, этот вопрос был особенно актуален. Вероятно, по этой причине Джемаль нашел наибольшее число сторонников именно в Индии. Его проповеди посещали не только простые верующие. Речи философа привлекали внимание самых образованных и влиятельных лиц государства. Среди них были муфтии Египта и профессор мусульманского университета Аль-Асхар в Каире Мухаммед Абдо. Страница 444. В начале 80-х годов египетский ученый проживал в Париже, где находился в изгнании, вынужденный скрываться от представителей власти, преследовавших его за активное участие в освободительном движении. Здесь он встретил Джемаля, остановившегося во французской столице после приезда из Индии. Оба деятеля нашли взаимопонимание во взглядах на состояние современного общества, в частности, его отношение к исламу. Пропагандируя собственные теории, они проводили совместные выступления, призывали к модернизации вероучения, доводили до слушателей идеи демократии и освобождения мусульманской веры от устаревших догматов. Приверженцы исламского национализма, теории возникшей на основе пани-исламизма, в отличие от Джемаля, проводили последовательную политику всесторонней религиозной модернизации. Необходимость создания современной версии Корана, они объясняли двусмысленностью текста священной книги, создающей предпосылки для различного его толкования. Целенаправленный перевод Корана в последней четверти XIX века начали такие признанные деятели ислама, как профессор богословия Ахмад Хан Бахадур, работавший в Индии. Этот вариант отразил взгляды учёного, придерживающегося нео- мутазилистских позиций, то есть он признавал свободное волеизъявления и современный рационализм. Коран Бахадура содержал суры, призывавшие правоверных считаться с требованиями настоящей эпохи, не забывая о наследии пророка. Новая версия священной книги получила одобрение большинства мусульман, включая наиболее образованную часть населения исламских государств. С течением времени реформаторское движение распространилось по всему миру, достигнув апогея в 20-х годах XX 20 -го века. Реформы производились повсеместно, преодолевая сопротивление реакционных деятелей, защищавших незыблемость древней религии. Страница 445. Достижения современной науки не могли не сказаться на внешней стороне исполнения религиозных обрядов. Проповеди и решения высших духовных лиц, переведенные на местный язык, транслировались по радио. Пересматривались устаревшие нормы шариата. Старые правила отменялись за ненадобностью, их место занимали новые, соответствующие требованиям современного общества. Пример религиозного радикализма показала Турция, где процесс преобразований начал выдающийся общественный деятель Мустафа Кемаль Ататюрк. Имя Ататюрк, годы жизни, с 1881 по 1938, в переводе с турецкого языка буквально означает «отец турок». Руководил национально-освободительной революцией в Турции, проходившей в 1918-1923 годах. В 1923 году Кемаль стал первым в истории президентом Турецкой республики. Он активно выступал за укрепление национальной независимости и суверенитета страны. После революции судилища шариата в этой стране утратили былую силу, уступив место светской конституции, основанной на европейских юридических принципах. Значительное ослабление жестких религиозных правил резко изменили положение восточных женщин. Бывшие затворницы активно включались в общественную жизнь страны. Благодаря правильно проведенным реформам, Турция стала наиболее передовым государством исламского мира. Здесь впервые были введены и отменены законы, позволившие правоверным по-новому осмыслить Коран и стать полноправными членами современного общества. Так женщины получили право входить в мечети. На территории всей страны была законодательно введена моногамия, облегчились условия проведения обрядов. Немного уменьшилось число обязательных ритуалов. Страница 446. Но самым важным событием стало отделение религии от государства. Отныне обряды и строгие правила ислама, устанавливавшиеся только высшими духовниками, не имели отношения к светской жизни восточного общества. Сложная политическая ситуация конца XX века создавала предпосылки для реставрации древнего ислама в его самой жесткой форме. За последние годы в мире сложилась мощная террористическая организация, неоднократно совершавшая жестокие акты возмездия, угоны самолетов с захватом заложников и другие операции, в результате которых погибали люди. Древний закон джихада, используемый экстремистами, в настоящее время не может служить оправданием убийств. Религиозная доктрина ислама, как и форма общественной организации, кардинально отличается от принципов и структуры христианства. В Европе даже в период наибольшего влияния церкви, в трудные времена преследований и разгулы инквизиции, религиозная власть никогда полностью не заменяла светское правление. Исламская идеология определяла характер экономической политики политическую и социальную структуру государства его культурные традиции жестко определяла правила поведения правоверного в быту вся жизнь мусульманина обремененного многочисленными обязательствами контролировалась духовными лицами даже для образованных мусульман свободно мыслящих философскими категориями весьма далекими от ислама и религии вообще вера учения пророка была основой на которой создавались его творения Конец четвертой главы. Конец книги Оксана Дубровская «Древние религии мира. Серия тайны, находки, сенсации». Дорогие друзья, это аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Москва. Издательство «Рипол Классик», 2003 год. Январь 2011 года. Текст читал Юрий Оборотов.